Глава пятнадцатая. Преображение. «Со мной связалась главная редактор из издательства «Крылатый Грифон», — поделилась Мелани с Ритой радостной новостью. «Да ты что? Круто! Поздравляю!» Нахмурившись, Рита продолжила. «Что-то не слышу восторга в голосе. Ты не рада?» «Сама не пойму. Вроде как и рада. Но боюсь, что снова что-то пойдет не так». «Что может пойти не так? Сама по суде. Роман превосходный. По авторским правам все в порядке. Книга выиграла в конкурсе, и ты уже получила денежный приз. Работа с крупным издательством — это следующий важный шаг в продвижении. Разве нет?» Мелания кивнула. «Несмотря на то, что я пишу под псевдонимом, Диана предложила устроить творческую встречу, лично пообщаться с читателями и раздать автограф». По-моему, эта новость отличная, но, судя по недовольному лицу, и она тебе не по душе. Рита сложила руки на груди. Не то, чтобы не по душе, просто задумалась Милания. Я не люблю шумиху вокруг себя. Писать книги одно, а светить лицом и общаться с людьми совсем другое. Ещё вдруг запнусь где-то или выставлю себя полной дурой. Ну, мне всегда казалось, что писательство подразумевает общение с читателями. Мало просто написать роман, его ещё надо продать. Если, конечно, ты хочешь заработать солидный гонорар. Или я что-то путаю? Хитро посмотрела Рита на писательницу. Нет, ты ничего не путаешь, вздохнула Милания. Я могу пойти с тобой на творческую встречу для моральной поддержки, так сказать, если, конечно, это придаст тебе сил и смелости. Я навязываться не люблю, ты же знаешь. Да и какая разница, если ты где-то запнеёшься или скажешь что-то не так? Милания, ты живой человек, а не компьютерной программы. И люди, которые придут к тебе, не будут оценивать каждое искажённое тобой слово. Им нужен мотиватор, вдохновитель, который зарядит их на достижение целей, как бы банально это ни звучало. К таким людям хочется тянуться, брать с них пример. Глаза Милании наполнились слезами. Она тут же проморгалась, чтобы не разрыдаться и не казаться чересчур сентиментальной. Девушка перед ней, которая вытянула её из глубокой ямы боли и отчаяния, представлялась ей куда сильнее и смелее, чем она, но спорить с Миланией не стала. Спасибо тебе. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. «Ой, да брось ты!» — отмахнулась Рита. Но от слов Мелании на ее привлекательном лице расплылась широкая улыбка. Глаза засияли от неподдельного счастья, и по телу разлилось приятное тепло. «И я очень хочу, чтобы ты пошла со мной. Ну что ж, значит, наша следующая цель...» "Двой это творческий вечер", звонко и радостно сказала Рита, потирая ладони от предвкушения. "Идёт, но есть одна небольшая проблема". "Какая ещё проблема?" "Надо подумать, в чём мне пойти на это мероприятие. Моя одежда точно не подойдёт. Изношенные платья, легинсы и растянутые свитера явно не годятся". "Хм, мне бы тоже не помешало обновить гардероб", задумалась Рита и с горящими глазами продолжила. Так что в ближайшее время займёмся этим вопросом. Последний день на Тенерифе провожал девушек обрикосовым малиновым закатом, запахом свежесваренного кофе, что тянулся из бумажных стаканчиков в прохожих. Хрупкие, стройные тела обволакивал тёплый ветер, словно прощался и приглашал в угоссе вернуться сюда снова. Неделя отдыха пролетела как пара дней. Настало время ужина. В отеле уже выставили блюда по типу шведского стола, но ни Милане, ни Рита не взвинулись с места, чтобы набить желудки вкусной и свежей едой. На этом острове ощущалась такая неповторимая магия, что обе желали сбежать подальше от шума и суеты и остаться здесь навсегда. Но творческая встреча звала писательницу в город, где шумиха уже давным-давно вытеснила спокойный ритм жизни. Милана смотрела на Киана и загадала желание как можно скорее вернуться на этот неповторимый остров. Рита же прикрыла глаза, в своей привычной манере раскинула руки в разные стороны и медитировала, подставив в небо лицо с лёгкой улыбкой. В таком состоянии она достигала полного уединения с природой, прояснения мыслей и душевного умиротворения. Вернувшись с Кракова, первым делом девушки приехали домой к Милане. Писательница на адрес отказалась, что Борита снимала номер в отеле. К этому времени жильцы покинули съёмной площадь и уехали в родной страну, так что квартира словно ждала свою полноправную хозяйку и её гостей. День потребовался на то, чтобы выспаться после перелёта, приготовить ризотто с грибами и курицу на электрогриле в персиновом маринаде. В четверг они устроили шоппинг, где подбирали одежду для творческого вечера. После трехчасовых походов и примерок писательница несла в руках бумажные пакеты с новыми в обтяжку темно-синими джинсами, элегантным бежевым свитером и шарфом нежного персикового оттенка. Белоснежные кроссовки, черная шляпка и очки дополняли образ». Рита купила себе красное платье в стиле боха с вышитыми крупными и мелкими цветками, сапожки и кофту в тон к нему на случай, если в помещении будет прохладно. Все-таки в конце сентября погода казалась переменчивой, то капризной барышней, роняющей с неба слезы, то щедрой кокеткой на тепло. И не понять, какую одежду лучше надеть. Вечером Лирита нащёлкала на полупрофессиональный фотоаппарат десятки кадров Милании в обновках и с книгой в руках. Диана попросила парочку снимков для стенда. Затем обработала их в одном из специальных приложений, отретушировала и улучшила. Одним словом, приготовления шли полным ходом. Но на следующий день Милане едва разлепила веки. В теле поднялась высокая температура, из носа текло в три ручья, болело горло. Она с трудом встала с кровати, и это за 3 дня до предстоящего мероприятия.